не только видела, но и поджидала ее, прячась в портике у соседнего дома. А когда твоя гостья села в носилке, мисс Алина вышла из своего укрытия и постучалась к тебе. Лицо Лакусты омрачилось еще больше. Она долго колебалась, прежде чем сказать. «Ладно, пусть войдет». И вновь направилась к двери. «А, вы почтенная Валерия!» — почти сразу воскликнула она. «Что нового? Какая нужда привела тебя в столь ранний час?» «Ава, Лакуста!» — проговорила вошедшая, снимая с плеч просторный серый плащ. Час не такой ранний для супруги Цезаря, опередившей меня. «Ах да, она только что вышла отсюда!» «Знаю!» — ответила мисс Алина, с недовольным видом, усаживаясь на софу. «Я ее видела!» «Увы, у нее ужасно валят зубы!» «Да!» — усмехнулась жена Клавдия. «Мне известно, какие зубы беспокоят Мелонию!» «Ах, ну да!» — протянула Лакуста, стараясь скрыть замешательство. По-моему, она боится Цезаря, который может разлюбить ее. «Неужели? Лично я все узнаю последний. ответила колдунья, пытаясь выразить удивление на своем лице. Миссалина положила плащ рядом с собой и медленно проговорила. «Умер сенатор Марк Опсий». С этими словами она пристально посмотрела в глаза Лакусты. С трудом выдержав этот тяжелый взгляд, ворожея произнесла недоумевающим тоном. «Опсий? Какой Опсий? Тот, который в 780 году вместе с претерами Порцием Катоном и Петилем Руфом подло оклеветали и лишили жизни благороднейшего Тита Сабина, виновного только в том, что остался верен великому германику и его семье. Выходит, божественный Цезарь доволен этой смертью, которую он может считать возмездием за убийство одного из своих преданнейших друзей. Ведь Тит Сабин воспитывал императора. Да, с одной стороны он доволен, хотя с другой... Готов своими руками растерзать заговорщиков. О, ну почему? Как ты наивно, лакуста. почему? Да потому, что благодаря своим грязным делишкам Обси нажил громадное состояние. И цезарь тут, ты права, хотел умертвить его, но только так, чтобы эти сокровища перешли к имперской казне. Ну и что? Разве божественный цезарь не может сейчас забрать все его имущество? Эх, а еще провидится. Неужели ты не знаешь, что Обсия было завещание, которое уже нельзя пересмотреть? Разумеется, теперь казни не достанется ни сестерце. Казалось, супруге Клавдия было досадно от того, что приходилось объяснять такие азбучные истины. Она едва сдерживала свое раздражение. «Ну хорошо, почтенная Валерия, а какое отношение ко всему этому имею я?» «Какое ты имеешь отношение?» — воскликнула мисс Алина. «Ты меня об этом спрашиваешь?» когда наследником Обсия является твой брат, который пять лет угождал мерзким прихотям старика ради того, чтобы завещание было составлено в его пользу? — Мой брат, наследник Обсия, — растерянно проговорила колдунья. О чем ты говоришь? Я так давно не видела его. Мы уже лет десять не встречаемся. Это все знают и смогут подтвердить, если понадобится. — Ах, смогут подтвердить, — с язвительной улыбкой переспросила мисс Алина. Да, конечно. «А ты знаешь, от чего умер Марк Опси? «А почему я должна это знать?» «Потому что он умер от яда». «Что же из того? Сейчас в каждой смерти ищут отравителей». «Нет-нет, врачи обследовали труп Опси и выяснили, что он умер именно от яда». «Пусть так, не он первый, не он последний, кому суждено принять такую смерть», сказала Лакуста, увидев, какая опасность угрожала ей. «Но сейчас магистраты гадают о том, кто участвовал в отравлении». Продолжала наступать мисс Алина, все больше выходя из себя. «Ну и что, меня-то это разве касается?» «О, тебя это касается приблизительно так же, как фитиль касается лампады, потому что сейчас римляне задаются вопросами, кто убил опсия, и сами себе отвечают, наследник. И когда узнают, кто он, то все в один голос закричат, а я от ему дала его сестра, колдунья Лакуста. Теперь понимаешь, как это тебя коснется?» «Если праздная молва будет обвинять меня в простом совпадении фактов, то я сумею отстоять себя», — вспыхнув с видом оскорбленные добродетели, — ответила Лакуста. «С тобой будет покончено, как только магистраты начнут расследование. Этот твой гнусный брат не выдержит и получаса пыток. Да будь ты невинна, как горлица, все равно ему достаточно увидеть раскаленные щипцы, чтобы он не раздумывая назвал себя главной подстрекательницей своего преступления». Лакуста смертельно побледнела. У нее подкосились ноги, и она рухнула на софу, стоявшую позади нее. Потом замерла, закрыв лицо руками. Глазами Салины торжествующе блеснули. Спустя некоторое время ворожея подняла голову и вся дрожа спросила. «Ну, продолжай. Зачем все эти угрозы и ложные домыслы? Чем я тебя обидела, чем оскорбила?»